Снова воцарилась тишина. Магерн вздохнул, и волнение как будто отхлынуло от него, когда дыхание облачком пара поднялось в холодном воздухе. Андрей отрегулировал затворную часть модифицированного лазерного ружья. Оружие издало пульсирующее мощное гудение, от которого у докера заныли зубы. — Решительная речь, да? Думаю, немногие избегут Магерн кивнул. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы заговорить. «А что это за винтовка?» «Это...» Андрей закончил свои манипуляции и указал на толстые силовые кабели, тянувшиеся от массивного приклада к жужжащему металлическому ранцу, висевшему за спиной. «Мы называем их усиленными лазганами. Как ваши, только мощнее, громче, жарче и лучше. И нет, ты не можешь такой получить». Это мой, они редкие и даются только людям, которые всегда правы. А это что, взрывчатка? Штурмовик вытащил из-за пояса диск детонатора размером с ладонь. Ее прилепляют к танкам, и те разлетаются на множество замечательных кусочков. У меня было много их, теперь остался лишь один. Когда я использую его, то не останется больше ни одного, и будет грустно. Магарн хотел спросить, правда ли, что Андрей — штурмовик. Он осторожно подбирал слова. «А ты не такой, как я ожидал!» «Жизнь!» — произнес солдат, смотря в сторону, рассеянно размышляя. «Это череда самых удивительных сюрпризов, но в конце получаешь плохой сюрприз!» Повернувшись ко всей группе, Андрей с ухмылкой застегнул застежки шлема. «Мои симпатичные новые друзья!» Скоро придет время повоевать, так что, прекрасные дамы и чудесные господа, если вы хотите таковыми остаться, держите головы пониже, а винтовки повыше, всегда у щеки, ствол на уровне глаз. Не стреляйте от бедра, это лучший способ почувствовать себя превосходно и никуда не попасть. Ох, это будет громко и страшно, нет, думаю, много паники. Всегда вы ждите секунду, прежде чем нажимать на курок». Удостоверьтесь, что целитесь туда, куда надо, иначе можете выстрелить в других людей. Это будет плохая новость для вас, и еще более плохая для них. Группы рабочих начали распределяться, занимая позиции между складов, за грудами ящиков и в высоких ангарах, смотрящих на море. Пойдемте, пойдемте! Андрей повел группу в тень портального крана приказывая им рассеяться и найти прикрытие вокруг громадных металлических стойки подпорок и стоявших рядом контейнеров с грузом. — Сэр! — позвал один из мужчин. — мое имя Андрей. Я повторил это уже много раз. Но да, в чем проблема? Мое оружие заклинило. Я не могу вставить обратную энергетическую батарею. Пригнувшийся во главе группы Андрей с мелодраматическим вздохом покачал головой с очками на глазах и детской ухмылкой на лице. Он походил на гигантскую довольную муху. «Во-первых, стоит задуматься, зачем ты ее вообще вытащил? Я только... Да-да, будь вежлив, к машинному духу оружия. Попроси его вежливо!» Рабочий изумленно опустил взгляд на винтовку. — заикаясь, промямлил он. ха Какая почтительность!» «Теперь нажми переключатель на другой стороне. Это предохранитель, и тебе нужно сдвинуть его, чтобы вставить обратно батарею». Мужчина выронил обойму из трясущихся рук, но со второй попытки все-таки вставил ее на место. «Благодарю, сэр. Да-да, я герой. А теперь, мои храбрые друзья, скоро заводят сирена, и это будет означать, что враг вошел в зону поражения нашей артиллерии» которая, к сожалению, слишком малочислена, чтобы я улыбался. Когда скажу, что пришло время для готовности, вы все встанете и начнете стрелять в громадных и уродливых тварей. Есть, сэр!» Хором откликнулись рабочие. «Я даже мог бы к этому привыкнуть, о да! А теперь слушайте внимательно, мои чудесные друзья! Цельтесь в туловище! Это самая большая цель! И попасть проще всего, если вы новичок в этом деле!» «Есть, сэр!» – опять откликнулись они. «Есть одна прекрасная женщина, на которой я хотел бы жениться после войны, и она почти наверняка ответит отказом на мое предложение. Но, эй, это мы еще посмотрим. Если же она скажет «да», то вы все приглашены на свадьбу, которую мы сыграем на Востоке, где небо меньше гадит на тебя каждый день, и будет бесплатная выпивка. Даю слово, я всегда честен». Это лишь одно из моих многочисленных, замечательных качеств!» Кое-кто из мужчин помимо воли улыбнулся. В этот момент дико завыла сирена, словно вопль баньши прорезал воздух над километрами доков. Приглушенные удары послышались в ответ, когда оборонительные установки типа сабля открыли огонь по приближавшейся флотилии. «Время!» Вновь ухмыльнулся Андрей. «Заработать несколько блестящих медалек!» «За императора!» Выдохнул один мужчина с закрытыми глазами. Словно молился. «За императора!» «О нет! Не для него!» Андрей застегнул распиратор, Но рабочие все равно слышали улыбку в его голосе. «Он счастлив на золотом троне! Далеко отсюда! Для меня и для вас! И этого более чем достаточно!» Сирены начали стихать одна за другой, пока, наконец, не смолкла последняя. — Теперь в любой момент, — сказал Андрей, высовываясь над крышей контейнера, за которым спрятался, — у нас появится компания. Первые суда прибыли с яростью штормовой волны, разбивающейся о берег. Без изящества, даже не сбавляя скорости. Они ударились в пирсы и погрузочные платформы. Взрывами оказались выбиты водонепроницаемые ворота сухих доков, исторгая туда потоки воды и зловонной чужой плоти. Самым первым из ксеносов, из чревоподводной развалюхи, вырвался жестокий орк. Он был почти в полтора раза выше своих сородичей и нес на горбатых плечах шест с черепами людей и шлемами Астартес. Трофей с прошлых войн в иных мирах. Он вел племя по границам Империума десятки лет и в бою был более чем достойным противником для войны Астартес. Морда, плечо и торс зеленокожего были дезинтегрированы залпом лазерного огня. Пылающие останки рухнули с пирса в грязную воду. Меньше чем в сотни метров Да мозг криками подбадривала своих подчиненных и приказывала стрелять снова. Кое-кто промахнулся, но многие попали в цель. То же самое происходило по всей береговой линии, как только первая волна ксеносов с хохотом и воплями хлынула в порт. Из-за своего импровизированного укрытия в виде груды ящиков Магерн стрелял, раз за разом чувствуя, что винтовка в руках становится все горячее. Он пригнулся и дрожащими с непривычки пальцами начал перезаряжать оружие. Проклятую обойму заклинило. — Дави сильнее! — бросил стоявший рядом Андрей. Еще один до более яркий луч исторгнулся из его усиленного лазгана. — Новые винтовки иногда заедает. Печальное качество винтовок нашего мира. Их духом нужно время, чтобы проснуться. Магарн удивился, что слышит его, несмотря на гул пребывающих судов, рев ксеносов и грохот пальбы. Я стрелял из контроэльской винтовки, однажды, продолжал Андрей, беря паузы, когда немного смещался и целился в новых зеленокожих, продолжая стрелять. Вот это прекрасное оружие! Да! В том мире создают жаждущее боя оружие. Магерн вставил новую энергетическую батарею и вновь вернулся на позицию. У него уже заболела спина от первых двух минут солдатской жизни. И как войны Стального Легиона скорчиваются так день за днем и даже привыкают к битвам, оставалось для него загадкой. Он стрелял в далекие фигуры, В громадных рычащих орков, которые мчались почти без направления или цели, словно охотясь за запахами. Другие твари появлялись и бежали к источникам лазерного огня, который пронзал их насквозь и погибались задолго до того, как добирались до цели. Несколько существ, явно умных, по урочьим стандартам, остались позади. Эти твари... Стреляли завывающими снарядами по порту, взрывая ящики с грузом или распыляя стены складов. Медленно, но верно, порт окутывало коварным плотным дымом, поднимавшимся от горящих подводных лодок и зданий. «Скоро! Мы сменим позицию!» — сообщил через плечо Андрей. Слова оказались пророческими. В приливной волне и с грохотом металла о камни. Подлодка орков врезалась в берег всего в 30 метрах от них морская вода окатила пригнувшихся докеров двери вылетели во время взрыва и из севшего на мель корабля донес серьев зеленокожих это слишком далеко от хорошей новости нахмурился штурмовик под респиратором, беря на мушку первого появившегося ксеноса тот рухнул как подкошенный когда луч, Впился в морду и срезал ему затылок. Магарн, и другие рабочие присоединились к стрельбе, из лодки тем временем появлялось все больше и больше тварей. Зеленокожие наступали, выслеживая источники лазерных лучей. Сэр! Один из мужчин запнулся. Его глаза расширились и покраснели. Сэр, а они идут! Я это знаю, да! ответил Андрей ни на мгновение не переставая стрелять сэр пожалуйста заткнись и стреляй да твари добрались до ящиков от них разило кровью дымом едким потом и чуждой грибной порчей несколько мускулистых тварей вскарабкались на баррикаду и заревели с нее на людей внизу выстрелы из лазганов скинули их обратно но первую волну Сменила вторая, и скоро твари очутились среди докеров. Рявкали их пистолеты, свистели тяжелые топоры. «Отходим!» — крикнул Андрей, ведя огонь в упор, расчищая путь сквозь начавшуюся рукопашную. «Бегом!» Рабочие уже убегали в панике. «Да за мной, идиоты!» — завопил штурмовик. На удивление, это сработало. Работяги, которым хватило выдержки не побросать лазганы, последовали за солдатом сквозь воцарившийся хаос и снова начали стрелять. Он оставил треть группы в укрытии из контейнеров возле опоры крана. Те докеры, что не успели убежать, отчаянно кричали. Андрей почувствовал минутное колебание у тех, кто остался с ним. Они застыли и не открывали огонь по своим умирающим друзьям, загипнотизированные ужасом резни. «Они уже мертвы!» Андрей треснул на ладонью по затылку, возвращая его к реальности. «Огонь!» Этого оказалось достаточно. Вновь затрещали лазганы, истребляя зеленокожих. «Отступайте! Только когда надо перезарядить оружие! А до тех пор стойте и стреляйте!» Андрей выругался, озвучив приказ. Орки подступали все ближе. Вокруг отступающей группы полыхали склады, слышался грохот все новых и новых разбивавшихся подлодок. Сквозь дым штурмовик на миг разглядел вдали другой отряд работяг. Они в ужасе бежали от рукопашной, в которой их сотоварищей рубили на куски. То же самое ожидало и его разношерстный отряд и Андрей выругался снова. Он надеялся, что дела у Домоски идут лучше. Какое дурацкое место для смерти! Почти в сотни километров от Хельсрича, под песками пустошей на северо-западе, раздался громкий, ни на что не похожий удар. Юризиан, магистр кузни Вечного Крестоносца, поднялся на ноги, с медлительностью, рожденной крайним утомлением. В глазах его стояли слезы, редкость для человека, который не плакал более 20 десятилетий. Его разум раздирали пульсирующая боль и тупой, ударяющий жар, который ничего общего не имел с физической слабостью. Он ощущал теперь запах сервиторов, возвращались чувства ранее занятые первостепенной задачей. Повернувшись туда, где они лежали, Юризиан почуял вонь разложения, затронувшего их органические части. Они были мертвы уже недели, истощенные и лишенные возможности существования. Рыцарь не заметил этого. Сервиторы доказали свою бесполезность после нескольких... Первых часов работы больше месяца назад их вычислительные процессоры не поспевали за вечно эволюционирующим кодом. Юризиану пришлось работать одному, проклиная Гримальда. Низкий гул работающего механизма вновь привлек его внимание. Суставы болели и механические, и человеческие от столь длительного периода бездеятельности. Йоризиан четыре недели простоял словно статуя. Разум бодрствовал, а тело сгорбилось, и в напряжении застыло у панели управления. Он не спал. Хромовник знал, что несколько раз, когда его сконцентрированный, истощенный разум был близок к прекращению работы, он почти терял хватку на коде. Двигающиеся мысли не успевали за шифром, как и сервиторы. В эти мгновения панической активности Юризиан успокаивал свой разум медитацией и работал медленнее, но все равно оставался активным. Сейчас он взирал на огромные двери впереди. «Аберон» — это слово было выжжено в его сердце, написано гигантскими буквами, более похожее на предупреждение, чем на надгробную надпись. Заключительный громкий удар возвестил, что открылся последний внутренний замок. Находившаяся под давлением охлаждающая жидкость хлынула в коридор, как только запечатавшие дверь системы сдались. Она воняла хлором, неотвратительный, но не свежий запах того, что хранилось охлажденным все то долгое время, пока двери оставались молчаливыми и неподвижными. В танце громыхающих, вздрагивающих механизмов портал начал открываться. — Реклюзиарх! — произнес Вокс Юризиан и ужаснулся, услышав, каким слабым и скрипучим стал голос. — Защитные системы! Взломаны! Я внутри!